Бог не поддается определению как неподвижный двигатель. Наоборот, астрономические соображения ведут к выводу, что имеется 47 или 55 неподвижных двигателей. В их отношении к Богу не вносится неясности. В самом деле, естественное истолкование состояло бы в том, что имеется 47 или 55 богов так как после одного из приведенных отрывков о Боге Аристотель заявляет, «А принимать ли одну такую сущность или больше, и сколько именно, этого не следует оставлять нераскрытым». И сразу переходит к аргументу, который ведет к 47 или 55 неподвижным двигателям. Понятие неподвижного двигателя является трудным для понимания. Современному уму представляется, что причиной изменения должно быть предшествующее изменение, и что если бы Вселенная была всегда совершенно неподвижной, то она должна была бы вечно оставаться такой. Чтобы понять, что Аристотель имеет в виду, мы должны принять во внимание то, что он говорит о причинах. Согласно Аристотелю, существует четыре рода причин, которые, соответственно, называются материальной, формальной, движущей и целевой причиной. Обратимся опять к человеку, который создает статую. Материальной причиной статуи является мрамор. Формальной причиной является Сущность — статую, которая должна быть произведена. Движущей причиной является соприкосновение резца с мрамором, и целевой причиной является цель, которую скульптор имеет в виду. В соответствии с современной терминологией слово «причина» ограничивалось бы движущей причиной. Неподвижный двигатель можно рассматривать как целевую причину. Он дает цель для изменения, которая по существу является эволюцией в направлении достижения подобия с Богом. Говорят, что Аристотель не был глубоко религиозным по своему темпераменту, но ну, это правильно только отчасти. Можно было бы, вероятно, несколько свободно истолковать один аспект его религии, Следующим образом. Бог существует вечно как чистая мысль, счастье, полное самозавершение без каких-либо неосуществленных целей. Чувственный мир, наоборот, несовершенен, но он обладает жизнью, желанием, мыслью несовершенного рода и стремлением. Все живые вещи в большей или меньшей ступени знают о Боге, их влекут к действию восхищения и любовь к Богу. Таким образом, Бог есть целевая причина всякой деятельности. Изменение состоит в придании формы материи, но там, где речь идет о чувственных вещах, всегда остается субстрат материи. Один Бог состоит из формы, Без материи мир постоянно развивается в направлении большей степени формы и таким образом становится прогрессивно более подобен Богу. Но этот процесс не может быть завершён из-за того, что невозможно полностью исключить материю. Это религия прогресса и эволюции, потому что неподвижное совершенство Бога Движет мир лишь через любовь, которую конечные существа испытывают к нему. Платон проявлял склонность к математике, Аристотель к биологии. Это объясняет различия в их религии.